Глава 22. Лиза. Дмитрий меня больше не беспокоит. Без раздумий я блокирую его телефонный номер. Никогда не думала, что придется вносить кого-то в черный список. Сейчас же он пополняется быстрее, чем появляются новые контакты. Поскольку со всеми треволнениями я не попала к Ангелине в субботу, еду к ней в воскресенье. «Не геройствую, потому что до сих пор чувствую себя неуютно, и прошу Виктора меня отвезти». «Простите, что вынуждены нянчиться со мной», — говорю своему временному телохранителю, подсознательно желая услышать от него что-нибудь о Ярославе. «Вы не капризный подопечный», — шутливо отвечает он. «К тому же сам Ярослав Валентинович в отъезде». «Я не успеваю проконтролировать собственную реакцию». Виктор ловит мой вопрошающий взгляд и кратко добавляет. «Он всегда ездит навестить родителей в это время. Тем более им как раз должны перекрывать крышу на доме». Мы выворачиваем на главную улицу. «Да вы сами лучше меня знаете!» Я не опровергаю его слова, молча уставившись в окно. «Я сплю с мужчиной, о котором почти ничего не знаю и намеренно не пытаюсь узнать». Но необъяснимо доверяю ему, а известие о его помощи родителям откликается разливающимся внутри теплом. По пути к Ангелине обещаю сама себе, что устроено новоселье после рабочего забега и проведение благотворительного мероприятия, которое требует максимальной отдачи сил и времени. Заливистый лай Джеки оповещает весь подъезд о моем приходе. Ты знаешь, что он не успокоится, пока не получит тебя единоличное пользование. Ангелина смеется, с порога вручая мне поводок. «У вас минут сорок. Я только что поставила вишневый пирог в духовку. Кстати, можешь позвать Майю. Устроим спонтанный девичник». Майка просит передать благодарность, свое желание поддержать такие посиделки в следующие выходные и, сожаление, о невозможности присоединиться к нам, так как они с Андреем все еще в дороге. Я выгуливаю Джеки в пределах двора. Замечаю, что Виктор припарковался в начале дома. Испытываю одновременно облегчение от проявления подобной заботы и смущение от контроля в отношении себя. Постоянное наблюдение странно уравновешивает и подбешивает. Сосредотачиваюсь на песике и устраиваю ему преодоление препятствий и игру в «принеси палку». К среде начинает казаться, что я заезжаю домой лишь принять душ, урвать несколько часов сна и переодеться. Посещение подшефных организаций и прием официально объявлены на грядущую субботу. Вечерний званный ужин представления меня не касается. Им занимается головной офис, и приглашены только руководители верхнего звена. Зато за утреннее мероприятие я отвечаю головой. Списки утверждены, согласия по участию представителей властных структур получены, буклеты и программки с расписанием напечатаны, пресса подключена. Если все пройдет хорошо, список моих достижений качественно расширится. К тому же я от души хочу сделать что-то действительно полезное и приятное для воспитанников детского дома. Совершенно неожиданно добавляются новые хлопоты. Днем звонит Ева и оглушает меня воплями о том, что она в городе. И решительно настроена вытащить меня с работы вовремя, учитывая сокращенный на один час предпраздничный день, сходить в кино. Болтать всю ночь, потом посетить парад, посвященный Дню Победы, походить по магазинам, прогулять никому не нужную рабочую пятницу и остаться у меня на все выходные. Я спрашиваю в лоб, почему никто не предупредил меня о твоем приезде? Разве нужно разрешение навестить родную сестру? Нисколько не теряется Ева. Я же говорила, что буду занята по работе и в пятницу, и в субботу. С раздражением напоминаю я. «Ладно, не злись», – улавливает мое недовольство сестра. «Уеду в пятницу утром, но завтра и у тебя праздничный выходной, так что не отвертишься». Я вздыхаю и уточняю станцию метро и время встречи. Евка несколько раз чмокает в трубку и обещает не загулять и быть на месте вовремя. «Ближе к вечеру мы собираемся в кабинете директора. Генерального не сменили». Хотя многие об этом думали во время проверки и защиты планов по подразделениям. Он стал требовательнее и строже, хотя проявляющиеся иногда красноватые пятна на его шее напоминают, что он так и балансирует на краю. Я выхожу в приемную. Меня кликает Диана и передает, что Ярослав Валентинович просил зайти после собрания. Она предупреждает его и машет мне рукой, приглашая проходить. Пока я делаю десять шагов в сторону малого зала, сердце начинает танцевать. Я готовлюсь нырнуть в теплую пучину его взгляда, по которому успела соскучиться. Яр стоит у окна и в прямом смысле захватывает меня глазами в плен. Они не просто обжигают, они нагло раздевают. Никогда раньше он себе такого не позволял. Моё дыхание становится поверхностным. Я прижимаю блокнот к груди, прикрываясь подхожу нас разделяет стол для переговоров на мгновение мне кажется что ярослав сейчас подхватит меня и опрокинет прямо на гладкую столешницу и я с радостью его приму сумасшествие какое-то мы одновременно отводим глаза в сторону яр убирает руки в карман и брюк привет я первый нарушаю невыносимую далее тишину привет слышится в ответ «Ты в порядке?» Знакомая приятная волна окатывает меня. «Да. Еще раз спасибо за Виктора». Он кратко кивает, берет с рабочего стола красивый конверт и протягивает мне. Я принимаю и жду его указаний. «Пригласительный. На двоих. Я хочу пойти с тобой». Достаю стильный прямоугольник, отмечая имя, дату, место субботнего раута то, что на сутки забронирован номер в гостинице, где и арендован большой зал торжеств. Ниже следует дополнительная информация, но в нее я уже не вчитываюсь. «В качестве кого?» Смотрю на Ярослава. «Моей пары». Он вынимает одну руку из кармана и опирается о спинку стула перед собой. «Статус обозначать не требуется». Я осторожно опускаю пригласительный на стол – Пальцы покалывает, сердце снова отплясывает. Его дробную чечетку должно быть слышно даже в коридоре. Энергетика Ярослава, выпущена на свободу, избивает меня с намеченного курса. Он очень громко молчит сегодня. Хочу побывать на этом приеме. Я столько знаю о его изнанке и внутренней кухне, что хочется вынырнуть и увидеть верхушку айсберга и звездное небо над ним. Статус обозначать не требуется. Только наше появление вместе негласно объявит о нем во всеуслышание, даже если по факту между нами ничего не изменится. Перестань обманывать саму себя. Между нами уже многое изменилось. Время, не спрашивая, добавляет нюансы и подробности. Мы узнаем друг друга чуточку больше, не прикладывая специальных усилий. Ни один из нас не задает о другом прямых вопросов но язык жестов, привычек, характера и, как оказалось, взглядов, не менее информативен. Я честно отвечаю себе, что хочу побывать на этом приеме вместе с Ярославом. У тебя личные мотивы или выходка Дмитрия все же повлияла? Озвучиваю я то, что лихорадочно обдумываю. Уверена, что нравлюсь Яру. Физически точно привлекательно для него. Он никак не намекал, что ждет от нашей связи чего-то большего. Его не волнует, запишет ли общественное мнение меня в его любовнице, подруге, или оставит никем. Он не будет уточнять, отстранившись от домыслов. Смогу ли я так спокойно сделать вид, что мне все равно? Я свободная и самостоятельная женщина. Только говорить так легко, а вести себя соответствующе гораздо сложнее. «Ты знаешь ответ?» Три слова и очередной глоток его кофейного, по-особенному крепкого сегодня взгляда. Именно он придает мне уверенности. «Я с удовольствием побуду твоей пары на этом вечере». Ярослав отпускает спинку стула, усмехается уголками губ, а легкий прищур сообщает, что он услышал выделенное мною «этом». «Отлично!» Он обходит стол и приближается ко мне вплотную. Я распрямляюсь до ноющего напряжения в мышцах. Яр берет меня за руку, вкладывает что-то небольшое, плоское и твердое в мою ладонь, и накрывает сверху своими пальцами, запечатывая мою кисть. Я догадываюсь, что за предмет зажат между нашими руками и пытаюсь отстраниться. Он удерживает и сохраняет переплетенную сцепку. Лиза! Произносит мое имя, тихо и по-деловому, что лишает мой порыв всякого возмущения. Представительские расходы. Из частного фонда руководителя. все таки язвлю я, но руку больше не врываю. Предложение строго индивидуально. В глазах Ярослава мелькают золотистые молнии. Можешь купить наряд, взять на прокат, сохранить... Он словно спотыкается на следующем слове «Чек» и «Вернуть через сутки». Несколько секунд, я смотрю в глаза Яру. Моей руке непозволительно уютно в его ладонях, несмотря на вдавливаемую пластиковую карточку. Он не покупает меня. Он снимает с меня незапланированные траты, оставляя решение за мной. «Будут пожелания? Или исключительно на мой вкус?» Чувствую, как расслабляются его пальцы, сбрасывая не меньше, по сравнению с моим напряжение. Карт-бланш. Он не просто выпускает мою ладонь, а постепенно ослабляет захват и соскальзывает руками, лаская кожу. В последний момент прихватывает самые кончики пальцев. До меня долетает его выдох. Я вспыхиваю изнутри и снаружи. Мне не нужно слышать. Я понимаю невысказанный вопрос. Сегодня я не смогу. Сестра приехала. Встречаюсь с ней после работы. Голос сипит, и я цепляюсь за руки Яра, передавая через пожатие, чью компанию предпочла бы на вечер.